Итак, смерть и сяк труп. В закрытой повозке нас ехало четверь. Я и трое молчаливых мордоворотов, не проронивших за все 15 минут пути ни единого слова. Благородный с зимой и конем, передав меня этим милым ребятам, укатил на карете чуть раньше. Мой рюкзак и оружие уехали с ними. Руки по-прежнему стянуты за спиной браслетами. Дара нет. Оказывается, у этого знатного есть свой личный душитель. Он на козлах свозничим снаружи. Я без помощи, но меня предупредили, что и дальше пока что останется так. Дом Пузатова расположен в черте императорской глуши, как называют в Земграде окружающий дворец район, где не действуют дары бездны. К серьезному я, дядьке, в лапы попал. Как буду выкручиваться, пока без понятия. — На выход. Повозка остановилась, и открывший снаружи дверь конь поманил меня жестом, вот же наградил мужика единой хлебалом. Огромная выдвинутая вперед нижняя челюсть не сходится с верхней, где задранная губа выставляет на показ крупные желтые зубы. Массивный приплюснутый нос с раздутыми ноздрями и широко расставленные глаза придают роже еще большее сходство с лошадиной мордой. Такого раз увидев, никогда уже не забудешь. Молчаны помогли мне выбраться наружу, и вот я уже иду за конем по внутреннему двору большого каменного дома к ступеням, от которых как раз отъезжает карета Пузана. Высокие двустворчатые двери, погруженный в полумрак холл, еще лестница, коридор. Уха богата имперская знать. Нам муне падить терем ярла похуже обставлен. «Дальше я сам». Хватает меня за плечо лошадиная морда. Плохо, без дара. Даже возраст амбала с отмером посмотреть не могу. Конь стучится в покрытую резьбой красноватую дверь, осторожно заглядывает, услышав ответ. Кивает, шагает внутрь и тянет меня за собой. Провожатые остаются снаружи. Представшая моему взгляду комната нечто среднее между кабинетом и трапезной. Большой вытянутый стол окружает мягкие кресла с высокими спинками то, что на торце наряднее и крупнее других. В нем развалился успевший снять шляпу Пузан. За его плечом застыл неподвижным истуканом зима. Этот кличкой явно обязан редкому цвету волос. Не старик, но голова белая, словно в муку ее сунул. Седого, как и коня, ни с кем не спутаешь. Приметных себе этот знатный ребят взял в охранники. «Падай в кресло, пацан». — махнул рукой хозяин дома. — Теперь можно и поболтать. — Благодарю вашу милость. — поклонился я и нарочито-медленно принялся отодвигать кресло коленом, демонстрируя стянутые за спиной браслетами руки. — Ах, да, — заметил мою проблему Пузан. — Конь, сними с него уже наручники. Лошадиный мордом, мгновенно исполнил приказ, я с облегчением принялся крутить затекшими запястьями. Не боится меня. Видно, охранники тоже на потолке или близко к нему, и оружие на поясах не для красоты носят. «Ты знаешь, кто я?» — спросил Благородный. «Нет, ваша милость, я не так давно прибыл в Империю». «Ха, оно и видно», — хмыкнул Пузан. «Мы здесь говорим «Метрополия». «Твой остров — это тоже Империя». Про фамилию Волковы в своей дыре слышал? Конечно же, ваша милость. Поднялся я с кресла, чтобы ответить глубокий поклон. Передо мной целый княжич. Вряд ли сам князь. Наверное, сын или внук. Еще бы я не слышал про эту фамилию. Кровные враги Соболевских, вырезавшие родню пропавшего Милыша, за которого меня принимал вождь Аргаров. Хм, вот так встреча. «Уже хорошо», — улыбнулся Пузан. «Да, те самые Волковы. Мой родной дядя — князь, первый из князей, второй род после императорского. И я, что в своем роду, что в Земграде далеко не последний человек. Меня зовут Ангус, имя которое открывает в столице любые двери. Теперь давай про себя, только коротко». Китары из-под гнилья», в третий раз поклонился я. Сударь Казим не ошибся, одаренный, охотник. Не раз бился с хортами, с друзьями ходил на хозяина леса. Нарвался на зависть купеческого сынка, пришлось защищаться. Убил тех, кто пришел за моей головой. Обычная история, такое частенько случается. «Купцы и ростовщики, мануфактурщики», — скривился княжечек. «Терпеть не могу этот завистливый сброд. Благородной крови ни капли, а пытаются строить из себя не пойми что. Деньги не ставят одного смерти выше другого. Будем считать, что я верю тебе. Теперь к делу». Ангус взял со стола кружку с каким-то ароматным напитком и громко хлебнул из нее. «Мне, собственно, глубоко насрать. В заправду ты виноват. Или губчишки тебя подставили». Составишь мне службу и будешь свободен. Тебе повезло. Считай, проскочил мимо плахи. В моей власти снять с тебя все обвинения и убрать твое имя из разыскных списков. Заманчивое предложение, ваша милость. Мгновенно откликнулся я. Что я должен сделать? Хм, ежу ясно, что отказываться, чтобы княжич мне не поручил, нельзя. Так что буду изображать радость, другого мне не остается». Прикончить одного нехорошего человека. С твоим даром и опытом, плевая работенка. Покажем, кого, скажем, где. Убьешь, и твои грехи смыты. Не про главу ли гильдии убийц речь? Решил я продемонстрировать свою сообразительность. Намек о фангус раскидал достаточно еще у дружинников. Звучало даже имя. Какой-то сердалик. Похоже, плевая работенка ни разу не плевая. — «Не угадал, но близко!» — улыбнулся Пузан. «Так уж вышло, что мне поручен восстановить баланс в делах ночных гильдий. Это не самый страшный секрет, но болтать не советую. Убийцы в последнее время прижали воров. Тот же грабеж, жертвой которого тебе посчастливилось стать, вотчин воровской гильдии. Но убийцы принялись лезть и сюда». Они теперь везде лезут. Чуть ли не открытую войну начали. Слушаю и понимаю, что я уже труп. В мыслях этого толстопузого Ангуса точно. Слишком много рассказывает. Выполню я задание или нет, меня все равно ждет смерть. Собственно, на нее он и посылает меня. Наверное, убить того человека можно, а вот самому после этого остаться в живых уже вряд ли. «Ребята из воровской гильдии гибнут пачками», — продолжал Княжич. «Убийц тоже нет-нет, достаем, но размен все равно в их пользу. Нужен мощный удар по организации. Вот только самые главы гильдии бессмертны. В том смысле, что их как раз трогать нельзя. Договор, закрепленный самим императором в седой древности... Глава гильдии приравненных к знати и также неприкосновенны. Ты прикончишь правую руку, Сердалика. Второго человека в их гильдии. Хрен редьки не слаще. Вот так задание. Там охраны не было. Справлюсь ли? Осторожно поинтересовался я. Если ваши люди не могут. Мои люди все могут. Перебил меня Ангус. Кроме одного. К этой твари очень сложно подобраться. Моих людей знают, и я даже не прозиму с конем. Пытались подсылать ребята с менее приметными рожами. Я, как услышал про твои доли и дар, сразу понял, что ты идеальный вариант. Не местный, нигде не засвеченный. И сколько малолеток с боевым даром ты знаешь? На такого как ты не подумают. Ты опасным не выглядишь. Все получится. «Как будто у меня есть выбор». «Хорошо. Я готов, ваша милость». «Соглашаюсь, но в свои игры пусть сами играют. Не буду я никого убивать. Как момент подвернется, сбегу или...» «Нет. Сначала нужно все хорошенько обдумать. Выслушаю все до конца. Осмотрюсь». «Молодец, парень!» Расплылся в довольной улыбке княжич. «Я не сомневался в тебе». Ты мне сразу понравился. Справишься с заданием, может, и на службу возьму. Вижу, из тебя будет толк. «Благодарю, ваша милость». Поднялся я с кресла для очередного поклона. «Мои вещи. Убийцы необходимо оружие». «И оно при тебе. Свои железяки получишь, когда сделаешь дело. Для выполнения задания тебе, кроме дара, ничего не потребуется». «Я уже все продумал. Как раз обсуждали детали, пока сюда ехали. Конь в курсе, он тебе все расскажет. Все, дуйте отсюда». «Устал». Ангус небрежно махнул рукой, показывая, что разговор окончен, и потянулся к кружке. Я раскланился и вслед за конем покинул кабинет княжича. Вот ведь насмешка судьбы. Стоил раз притвориться с подачи беса Милошем Соболевским, а его кровный враг тут же появляется на моем пути. Причем перегородил мне он путь так надежно, что обойти его будет ну очень непросто. Думал, мне снова наденут браслеты на руки. Но конь лишь кивнул мужикам у двери, чтобы нас проводили. Спальня сомнительная. Больше походит на камеру в казенных застенках. Железная дверь, кровать, стол, лампа на нем, пара стульев, сундук. Окон нет. Лошадиная морда зажег свет и кивком указал на один из стульев. Сначала расскажу, что к чему, потом выспишься. Спешки нет. Нам прежде так и так подготовиться надо. Но голос у него не менее конский, чем рожа. Я слушаю. Через трактир к нему войдешь. Устроим тебя служкой в Едальню, где хан с временами тропезничает. Заведение гильдии. Но у нас там есть свой человек, у малого с бумагой сверять при приеме не станут. Угол выделят, будешь и спать, и жрать там. Поживешь, поработаешь, пока не объявится. Придет? Подбирай момент и вали его. Потом сваливай. Вырвешься из трактира живым, будет тебе счастье. Господин слово держит. Сомнительный план. Особенно та его часть, где мне удирать». Убийство возможно, а вот самому уцелеть. Княжечу даже не придется нарушать данное мне обещание. Легко слово держать, когда знаешь, что получивший его не придет за наградой. Что за ханс хоть? Кто? Как выглядит? Что с дарами? Мне нужно знать все. Конь прищурился. «Тебе сколько лет, парень?» «Тринадцать». «Я так и подумал. ты больно серьезный для своего возраста». «Не сэ, все расскажем. Ханс, как и сказал господин правая рука главы гильдии, чуть больше года назад объявился и сразу принялся все тянуть на себя. Хитрый жог, сердолика задвинул. На нем там все держится нынче. Я слушал внимательно. Конь подробно рассказывал. Оказывается, лошадиная морды еще тот говорон. И внешность нужному мне человека так доходчиво описал?» что всяко признаю при встрече, и про охрану его все известно теперь, сразу двое с боевыми дарами. И о способностях самого Ханса поведал. В тот раз тоже в бездне бывал и умеет себя незримой броней окружать, как мой старый знакомый по прозвищу Бочка. В общем, ближе к утру я знал все, что могло понадобиться для выполнения задачи. Осталось решить, собираюсь ли я ее выполнять. Засыпая, склонялся скорее к обратному, но посмотрим, как дальше пойдет. Наши люди будут наблюдать за трактиром. Не пытайся сбежать. Это станет твоей самой страшной ошибкой, малой. Гильдия воров находит людей куда быстрее имперского сыска. Ты ведь не дурак и все понимаешь. Не дурак, подтвердил я. Мы уже выехали из района, где не действовал дар. Но Ангус послал проводить нас своего душителя, так что даже я прямо сейчас прикончить коня и троих молчунов, это будет сделать непросто. Да и выпрыгивать из полной трупов кареты посреди бел дня у всех на виду однозначно поймают. Впрочем, я уже принял решение. Убивать второго человека в такой грозной гильдии? И ради чего? Ради ножа в спину, если не поймаю нож в грудь при попытке исполнить приказ толстопуза? Ангус избавится от меня в любом случае. Так лучше же я попробую обмануть его первым. Сбежать сложно. Конь прав, скрываться от воров будет даже труднее, чем от имперских служак. Без помощи кого-то могущественного мне не выбраться с острова. Все уже обдумал и вижу один единственный шанс. Попробую переметнуться к убийцам. По описанию коня этот Ханс вселяет в меня куда больше доверия, чем пузатый племянник князя. У меня есть что предложить гильдии в обмен на услугу, я ведь ни их человека не связан никаким договором. «Вон, где на вывеске олень и рога», — тронул меня за руку конь, указывая в окно на закрытые двери неприметного двухэтажного дома, над которыми деревянные буквы сверху подпирали большие олень и рога. «Душитель снял полок. Нельзя здесь палиться. Не вздумай дурить». «Приют охотника», — гласила рогатая вывеска. «Тот самый трактир», Только смотрел я в окно, а перед глазами стояла светящаяся золотая струна, протянувшаяся через всю грудь коня от шеи до пояса. Это что сейчас было? Неужто мой новый дар отыскался? Вечером высадим тебя в трех кварталах отсюда. Дойдешь сам, спросишь Свишу, это наш человек. Дальше знаешь, что делать. Ну-ка, прикоснусь-ка к нему еще раз, невзначай. Тронул коленом колено. Ого! Как ярко светится! Даже возраст с отмером слабее. Кстати, сорок два года коню, а в запасе лишь восемь, ничего сверху нет. Но про что та струна? Привалился к соседу плечом, погасился. Никаких светящихся нитей. Может, я то, так, дар вижу? У лошадиной морды есть, у молчуна нет. А напротив которой? — Коснулся ногой — ничего, и четвертый мой спутник пустой. Надо бы на каком-нибудь другом одаренном проверить. Способность, если это оно, весьма так себе, но и совсем бесполезно ее не назвать. Теперь всегда смогу узнать, кто придарит, кто без. Может и пригодится, когда. Вечер. В этот раз едем в закрытые повозки. Тут уже окон нет, и лишь свет фонаря, что держит один из безымянных молчунов княжича, теперь вместе с конем. Провожает меня и зима. Скоро выйдем из императорской глуши. На повернутых друг к другу лавках шестерым тесновато. Упираемся в колени соседей своими. Вот и вернулся дар. Могу всех пятерых положить одним взмахом рук. Или не могу. Кто знает, на что эти двое одаренных способны. У зимы в груди струна тоже горит. Вдруг кому-то из них мои клинки нипочем. Ладно, Китя, гони прочь, кровожадные мысли. Все равно убивать их не буду, по крайней мере, сейчас. Но все-таки интересно, что за дар у того же коня? Вот бы как-то узнать. На струне не написано. Шутка, шутка я сам присмотрелся. Какие тут надписи, танюсенькая, что твоя волосинка, толщину придает ей свечение. Ой, приблизилась? Раздалась вширь. Я как будто тянусь к ней. Это уже что-то новенькое. Все растет, а растет даже страшно немного. Свет заполнил повозку. Где я? Подворотня какая-то. Впереди из-за ящиков выступают двое хмурых ребят с самострелами. Третий с узкими мечами на поясе держится чуть позади стрелков. Принес. Наконечники коротких болтов смотрят мне в грудь. В глазах главного из встречающих — лед. А ты... Отвечаю я чужим голосом. «Стой! Каким же чужим? Это голос коня!» Что, золотых, как договаривались!» «Мир летит на меня!» «Мельтешение, брызги, крови!» «Все кончилось!» Та же самая подворотня выглядит теперь по-другому. Три трупа с одинаковыми дырками во лбах лежат на земле. «Мои руки!» «То есть руки коня, чьими глазами я сейчас смотрю, вытирают, а штаны предводителя тройки тонкий обоюдоострый нож!» «Вспышка!» Я снова в повозке, и я снова я. Вот так дар. Не у коня, с тем понятно, умеет ускоряться, как клещ. Я про себя. А ведь еще морщил нос, ерунда, мол, досталась. А нет. Не просто наличие дара я вижу, а суть его. Чужое короткое воспоминание, что позволяет понять. Сколько я там пробыл? Секунд десять? А ведь здесь прошел всего один миг. Конь вон даже не шелохнулся. Как буравил меня цепким взглядом, так и дальше старается прожить во мне дыру, хотя стой. Выражение его лица начинает меняться. Глаза заметались, рот приоткрылся чуть шире, зачем-то смотрит на свои руки. Почувствовал что-то. Фух, успокоился вроде. Снова замер с насупленной рожей. Едем дальше в молчании. «Сделаешь дело, нас сам не ищи». Заговорил зима, когда повозка начала останавливаться. «Приходи ночью под мост, где тебя тогда грабили. Жди там!» И после нескольких секунд тишины. «Конь!» «Да, приехали!» Очнулся лошадиная морда. Один из молчанов открыл расположенную на заднем торце повозки дверцу и высунулся наружу. «Чисто!» Через секунду сообщил он. «Вылезай!» — подтолкнул меня конь. — Вернешься на улицу и три квартала направо. Долетела до меня подсказка зимы, когда я уже спрыгнул на землю. Темный пустой переулок. Впереди, в трех десятках метров, просвет. Мне туда. — Что с тобой? — еле слышно спрашивают, у кого-то зима там, в оставленной за спиной повозке. Говорить, твое дело. Пришлось мне, он ведь даже не знал. Голоса утопают во мраке. Медленно иду к улице. Замечательный дар. С таким сдохнуть будет обидно вдвойне».